Дом в Иркутске. Перед ним группа красноармейцев. Дом украшен плакатами. Рядом с домом самодельная трибуна и сделанная из снега фигура бойца с винтовкой. Мой отец стоит во втором ряду. Мать особенно берегла эту фотокарточку, и теперь она открывает мой альбом. Именно под Красноярском и начинался боевой путь отца. Он вступил добровольцем в 30-ю дивизию и прошел с ней путь до Низовьев-Стеленги. Второе фото моего альбома запечатлело гусиноозерской Датсан, резиденцию Ламы Ахая, главы буддистов в Сибири. Мой отец стоит у трофейного Мерседеса, Рядом красноармейцы. Поездка к Ламе была необходима, чтобы получить разрешение ловить рыбу и охотиться. Коренное население этих мест, буряты, считали и рыбу, и птиц неприкосновенными. Запасы продовольствия в 30-й дивизии подходили к концу, и комдив Грязнов отрядил два Фиата, два Мерседеса, взятых у колчаковцев, для дипломатической миссии в Гусиноозерской Датсан, где находился трехэтажный дворец Ламы. Здание дворца было украшено двумя золотыми оленями с колесом между ними и казалось величественным и грозным. Позже я встречал репродукцию этой фотографии в какой-то книге. Миссия Грязнова принесла успех. Лама... Объявил верующим, что запрет на ловлю рыбы и отстрел дров не распространяется на красноармейцев. Думаю, что трофейные машины и кавалькады всадников произвели на ламу впечатление. Позже отец был ранен на монгольской границе. В то время район этот был опасным, белоказаки то и дело совершали настоящие разбойничьи экспедиции. Я не знаю, почему буддистам запрещено ловить рыбу и стрелять птиц, но, полагаю, это как-то связано с их убеждением, что душа человека после смерти переселяется в другое существо. Значит, убить птицу — почти то же, что убить человека. Если у вас было время познакомиться с жизнью и учением Будды, то вы не могли не обратить внимание еще на одну деталь. Краеугольный камень учения — это отрицание богов. Будда был атеистом, причем самым убежденным, но по прошествии нескольких сот лет он, по иронии судьбы, сам был провозглашен богом, и его учение извращено невежественными последователями. Владимир. Письмо 19 Злой рок преследует экспедиции на вашу планету. Экспедиций было уже три. Первая исчезла бесследно. Мы можем только гадать, что произошло. Вероятнее всего, следы ее когда-нибудь отыщутся на дне морском. Трагедия произошла так давно что мы редко вспоминаем о ней. Зато второй полет остался у нас в памяти. Мы достоверно знаем, что тогда случилось. Столкновение с метеором из роя кометы Галлея, которая опережает саму комету, вывело из строя приборы. Затем... Последовала неудачная попытка приземлиться в районе невысоких гор, покрытых тайгой. Но расчет, проведенный вручную, был неточен. В атмосфере произошло изменение траектории корабля, обшивка перегрелась. Раскаленное тело, лишенное управления, рыскало над тайгой, все еще пытаясь приземлиться в безлюдном районе. К этому времени в живых остался только один член экипажа. Он принял единственно правильное решение — катапультироваться.